Глава тридцать Миссия по спасению внука от собак. Прогулка на грани. Людмила таяла над с т ё п о й Ей самой всегда страшно хотелось сына, а получились две дочки и обе какие-то, ну, неидеальные. А вот внук будет самым-самым. Она уже начала узнавать, на какие развивающие занятия можно отдавать малышей и с какого возраста. Буду водить его на плаванье, теннис, английский, французский, шахматы и рисование. Планировала она по дороге к а л ё н е Приехала только руки вымыла и зашла в детскую, чтобы насладиться о б щ е н и е м со Стёпочкой, как обнаружила громадную псину в детской. А ну пошла отсюда вон, пшла. Мама, что случилось? Алена вбежала на крик и увидела мать, которая орала на Айку. Ты что, совсем с ума сошла? Как ты посмела запустить в детскую это? Мама, эта собака лучшая нянька. Ты дура? Убери ее отсюда, немедленно убери. Так. И что здесь происходит? Марина Сергеевна отодвинула с дороги Аллену. И грозно посмотрела на Людмилу. Мама, но ну хоть ты ей скажи, что нельзя, чтобы в одной комнате с грудным ребенком была какая-то п с и н а А что? Безмятежно уточнила Марина. Перечень жутких последствий. Прервался плачем перепуганного криком Степашки. Алёна забрала сына из кроватки и вышла из комнаты в сопровождении а е ч к и Вот ты посмотри. Так и тянется за ребенком. Да она его загрызет и все, а кошки задушат, а глисты, а аллергии, а вирусы. Тебе все это как-то не помешало вырасти абсолютно здоровым, по крайней мере физически человеком. Грустно сказала Марина. Ты грудная была, а мы жили в доме на севере, и у нас была прекрасная Лайка. Она стерегла тебя лучше всякой няни. Будила меня при первом же т в о ё м писке, утешала и смешила тебя, как только ты немного подросла. И ты росла без загрызов, удушений, аллергии и вирусов. А г л и с т о г о н н о е полезно время от времени принимать и людям, и собакам. Мама, ты что? Людмила и представить себе не могла, что подвергалась в детстве т а к и м о п а с н о с т я м Ты подпускала ко мне собаку? По твоему тону можно решить, что это был крокодил. Странно, что я выжила. Да, действительно. И ведь это ничего, что вирусов общих у нас практически нет. Бешенство, разве что. а л л е р г и я как раз и развивается чаще там, где животных нет, от стерильности. И да, милая, еще раз здесь виску строишь. Больше в гости не придешь. Поняла. Людмила только рот закрыла, аж зубами щелкнула. Отлично она знала такой мамин взгляд. Говорили, что мама когда-то от волков отстреливалась. И Люда, будучи подростком, попросила показать, как она стреляет. Сомневалась она в той истории. Мама и показала. От выстрелов из ф и г о в е н к о й пневматики. Все десять консервных банок, установленных на приличном расстоянии, укатились в траву. Компания подростков, перед которыми Люда хотела п о ф о р с и т ь словно о ш а л е л а и пялились на то место, где были мишени. А Люда глянула на маму и уже не могла отвести взгляд. Глаза прищурены, лицо стало серьезным и словно окаменело. Палец на курке. небольшой нажим и очередная банка едва заметная в густой траве с коротким бряканьем падает и про волков сразу поверилась и про Мишку белого, которого мама прогнала такой взгляд означал, что последняя черта очень близко переходить не рекомендуется я бабушка Я имею право на то, чтобы участвовать в жизни внука. Очень трудно остановиться на полном скаку. У Людмилы это и не получилось. Можешь у Степашкиной второй бабушки проконсультироваться. Холодно улыбнулась ей Марина. Она адвокат высочайшей категории. Она тебе и про права, и про все остальное популярно расскажет. Но про животных в этом доме, даже рот. Не открывай. Людмила была вынуждена смолчать. Зато, когда домой пришла, кинулась студировать интернет и была шарашена. Да ладно. В США около 30 лет проводились исследования и установили, что многие дети избавлялись от аллергии, если им заводили животных, и чем больше животных было, тем меньше становилось аллергических проявлений. Вранье, не верю. Прочитала статьи аллергологов и приуныла. к о з ы р ь распался прямо в руках. Зато она нарыла несколько заметок, где собаки нападали на детей. Во, вот этим-то я и буду оперировать. Вот они аргументы. Люда потрясла перед лицом мужа распечатанными листами. Люд, ты бы лучше посмотрела, какие люди этих собак заводили. Вон же одну били цепями, били взрослые, а когда хлеснула т девочка, дочка хозяев, собака на нее кинулась, но кинулась же, так они же ее морально и физически сколько уродовали. Люди на людей чаще нападают, гораздо. Люд, не лезь к Алене, она сама знает, что делает. А их новую собаку не знаю, а вот урс. Это Турсу нас до ч о т н я л завелась Людмила и умчалась на кухню, греметь сковородками и кастрюлями. А по-моему, он ее спас, негромко сказал Алёне отец. Жаль, что у меня не хватило духу сделать это раньше. Не было бы Урса, сидела бы забитая серая Алёна у себя в комнате, прислугой работала бы с в е т к и ни мужа не было бы, ни стёпки. Да и с в е т а так и оставалось бы ядовитой и вредной особой. Не, на мой взгляд, мы Урсу очень обязаны. Я не слышу и слышать не желаю, что ты там бухтишь! – крикнула из кухни его супруга. За то собственное мнение она решила высказать громко. Дождалась, пока матери дома не будет, и пришла в гости к Алёне. Но опять ей не повезло. Дома оказалась Света. На попытку потрясти улица Алёны статейками из интернета Светка снежной улыбкой и очень тихо велела младшей сестре с ребенком свалить подальше и все двери до пути закрыть поплотнее для звукоизоляции. Не ф и г с т е п а ш к и такое слушать, аргументировала она. А потом, когда сестра унесла племянника, с наслаждением выпустила пар. В нужном направлении. Еще раз услышу подобные глупости, вообще не позволю стебку тебе показывать. Ты его плохому научишь. Рявкнула в завершении скандала Светка. Не хватало еще. У меня один племянник всего на все, г о а ты над ним изгаляешься. Да я ему слова не сказала. Опешила Людмила. Не хватало еще. Ты пытаешься лишить его. Личного телохранителя Людмила была в гневе, но отступать не собиралась. Сделала вид, что смирилась, хмуро косилась на собак, чуть зубами не скрежетала на рыжего котищу белую серую кошку, но молчала пока. Снежок присыпал все деревья, аллеи парка стали казаться надиво чистыми, и праздничными. Небольшой морозец и свежий воздух делали прогулки с ребенком с п л о ш н ы м удовольствием. Алён, я вырастила двух дочек. У тебя есть какая-то совесть? Ты мне что, ребенка не доверяешь? Людмила очень болезненно стала относиться к тому, что вторая бабушка живет около внука постоянно и все время имеет к нему доступ, а она, как только приходит, прямо таки делегация ее сопровождает. Два пса. кошки, мать далеко не отходит, и Алена крутится, а еще и Светка постоянно заглядывает, если не на работе. Ей в голову не приходило, что это все п о с л е д с т в и я ее скандального поведения. Светлана специально вызвала на разговор бабушку и Матильду. Мне категорически это не нравится, но ну, понятно, что у нее другое мнение. Но ну, зачем над малышом т о в о п и т ь Зачем Ленку кормящую доводить? Если пропадет у нее молоко, что стёпки от этого хорошо будет, что ли? Как хотите, но надо контролировать, чтобы она не орала над этими двумя. Света мотнула головой в сторону детской. Коллектив и контролировал дружно и неотвязно. Людмила как раз поднакопила аргументы для решающего скандала с младшей дочкой, но чувствовала... Что запал не тот. Не хочется ругаться, не хочется, а надо. Люда, надо. Ради в н у к а Уговаривала себя Людмила. Ладно, постараюсь выйти с ним погулять, там все аргументы припомню, потренируюсь и приду, как раз поговорю. Она не хорошо покосилась на Айку, изображавшую неподвижную статую собаки у детской кроватки. Алена взгляд уловила. И только зубы сжала. Если бы не стёпка, ей уже не потребовались бы никакие защитные бастионы в виде старшей сестры или з а щ и т ы бабули, сама бы справилась. Только с т е п а ш к а как любой ребёнок, растущий в атмосфере любви и спокойствия, напряжённых и скандальных разговоров, боялся и сразу начинал поскуливать, а потом уже взывал в на полную громкость, возражая против такого. безобразие. Алена, н у имей ты совесть, что я не имею права с ребенком на улице пройтись. Гнула свою линию Людмила. Мам, да давай вместе. А я не хочу с тобой. Я может устала от тебя и твоей п с а р н и Хочу с малышом побыть без этого надзора. Она кивнул а на Айку и Урса. Алёне не хотелось отпускать маму одну со Степашкой. Но Людмила вдруг заморгала, всхлипнула и дочь не выдержала. Ну в самом деле что уж я? Не любит она собак бывает, но стёпку-то любит, очень. Ничего страшного. Вон гуляют многие бабушки с внуками. И Матильда постоянно ходит, и моя бабуля. Алёна проводила маму с коляской к лифту и остановила Айку. Подожди. Пусть погуляет, успокоится, воздухом п о д ы ш и т Глядишь и ей, нам спокойнее будет. Но что мне делать-то? Она ж е моя мама, понимаешь? Я понимаю. Только мне как раз неспокойно. Айка покрутила с ь у двери и замерла, словно к чему-то прислушиваясь. Людмила шла с коляской, в которой посапывал румяный с т ё п к а и радовалась, ну наконец-то, а то прямо не подойди к родному внуку, словно я не бабушка, а чужая тетка, и псарня эта поганая под ногами. Она начала прокручивать в голове планируемый разговор с дочерью, сама того не замечая, что сверкающий вокруг белый, чистый и легкий снежок, свежий воздух и даже обожаемый внучок, будущий гений Вундеркинд становятся какими-то... не сильно важными. Главное это они, ее доводы, доводы сверкающие стальным блеском, отточенные многократными репетициями и заряженные крайним раздражением. А потом я и скажу. Люда в тот момент видела перед собой Лену, тихую, серую, неинтересную девочку, так разочаровавшую ее в детстве, так обидевшую уходом из дома, замужеством. и всем прочим, а главное, оскорбившую ее этим проклятым псом, да и остальными дурацкими тварями. И ведь даже собственного сыночка не жалко, зайку маленького сладкого. Но ну, ничего, степочка, бабушка Люда тебя спасет, я-то сумею защитить Каровиночку. Звонок смартфона отвлек будущую защитницу подрастающего поколения. Она достала гаджет. И начала многословно жаловаться на дочку своей приятельницы, поглядывая на парковый пруд, появившийся в поле зрения. Сейчас вот спустимся потихонечку, кружок о б о й д ё м и пойдем. Маме твоей мозги на место вправлять, прошептала Люда спящему малышу. Нет, Валечка, это я не тебе, в о р к о в а л а она в трубку. Представляешь, Ленка совсем с ума сошла. Айка у двери насторожилась, чуть прислушалась к чему-то тревожному, и это чувство не становилось слабее. Нет, оно нарастало, как волчий вой. А я, ты что? Алена выглянула в прихожую, где Айка кидалась на дверь, царапала ее и громко лаяла. Через секунду к ней присоединился Урс, а рыжик, вывернувшийся из-под алениных ног, торопливо перевел. Кирчат! Что-то есть опасность для с т ё п ы Выпусти их скорее! а л ё н е от ужаса казалось, что она невыносимо долго открывает замок, что дверь открывается, словно она тяжеленная, с д е л а н а из камня и двигается едва-едва, а сама она, словно в ледяной плотной воде кошмарного сна, когда бежишь, торопишься изо всех сил, но не получается успеть. На самом деле дверь распахнулась моментально. Сама Алена выскочила только успев сунуть ноги в сапоги и схватить пуховик. Правда, собаки были уже далеко внизу. Нажать кнопку домофона для них было плевым делом. Айка неслась впереди. Уж насколько Урс сильный и мощный пес, но ее подгоняло нечто сильнее – инстинкт охранителя, любви и жажды помочь. Казалось, что это ее щенок там, в той синей коляске, которую увлекшуюся перечислением недостатков дочери Людмила выпустила из рук на спуске к пруду. Да, спуск не крутой, но от влажности п о к р ы в ш е й с я тонким л и д к о м по которому так лихо за скользили колеса синей м а л ь ч и к о в о й колясочки. Нет, ты представляешь? Она мне запретила эту п о г о н ь от ребенка отгонять. Я и говорю, мол она же з а г р ы з т ь может. Людмила излагала все подробности, потирая правой рукой замерзшую левую руку, держащую ухо смартфон, а когда хотела взять правой рукой ручку коляски, то схватила только ледяную пустоту, недоуменно оглянулась и застыла от тошнотворного ужаса. Нет! Она отшвырнула смартфон вместе с пиликующей что-то свою приятельницей в снег и кинулась за коляской, уже понимая, что ей ни за что не успеть. Ограждение у воды совсем низенькое, и с т ё б у просто выкинет в ледяную воду, еще и коляской сверху накроет. Людмила в жизни так не бегала. Нет, пожалуйста, нет, только не это, господи, только не это! Колено, так нелепо поврежденное в прошлом году, подвело, подвернулось, и Людмила рухнула в бок на пушистый белый снег. И очень вовремя, потому что мимо промчались, нет, пролетели, почти не касаясь земли, две крупные собаки. Айка догнала коляску первой и намерто в вцепилась в нижнюю ось. Она продолжала бежать за коляской, стараясь замедлить ее. Урс чуть обогнал и начал подталкивать колясочный бок плечом, сдвигая его с обледенелой дорожки налево в снег. Рыдающая Людмила не верила своим глазам, увидев, что коляска, самым любимым для нее человеком на всей земле, остановилась почти у загородки, завязнув в высоком сугробе, который устроили дворники, расчищавшие аллеи. Степка! По спуску мимо пробежала Алена в сопровождении ротвейлера. Степашенька, перепуганный малыш гудел на одной ноте, а увидев маму и знакомые собачьи морды, начал длинно всхлипывать и вздыхать, словно осознав, что ему больше абсолютно нечего бояться. Алена положила сына в коляску, нагнулась и обняла разом и Айку и Урса. Хорошие мои. Родные мои, в с ё я не плачу, нет. Три языка дружно слизывали слезы. Ой, мама! а л ё н а развернула коляску и покатила ее вверх по снежку, а добравшись до рыдающей Людмилы, начала ее успокаивать. Как же это? Откуда они тут взялись? Схлипывала Люда. Они же специально, они специально бежали, словно понимали, будто соображали, как сделать. Мам, они чуют. Помнишь, я тебе про аварию на остановке рассказывала? А сейчас Айка начала кричать и биться в дверь. С Тёпкой её человек. Она его охраняет и чувствует, когда ему что-то угрожает. Ну, вставай. Нельзя так в снегу сидеть. Не верю. Люда вытирала лицо рукавом. Так не бывает. Чего тебе надо? Она сфокусировалась на б э к е который тыкал ей что-то в руку. Ой, смартфон. Людмила шла тяжело прихрамывая, побело-снежным, праздничным, чистым аллеем, судорожно в ц е п и в ш и с ь одной рукой в ручку коляски, а другой мертвой хваткой зажав периодически звонивший гаджет. Растрепанная, в растегнутом пуховике и запыхавшаяся Алена. то нежно поглядывала на сына и гладила собак, а то с опаской смотрела на мать. Я ничего не понимаю. Получается, я ничего не понимаю. Да? Выходит так. Негромко ответила Алена. Как странно. Почти беззвучно прошептала Людмила. Еще бы. Всю жизнь быть уверенной, что все знает лучше всех, дрессировать под себя всю семью, кусать тех, кто хоть как-то не слушается и оказаться самой-самой неправой. Проворчал Урс и резко затормозил, потому что Айка, счастливая от того, что Степашка в безопасности, что они так вовремя успели и так хорошо сработали, лизнула его в край губ. А потом кокетливо проскочила вперед. Не отставай, хранитель! Она помахала хвостом и запрыгала около а л е н и н ы х ног. А дома, у открытой Настеж двери, их встречала бдительная и отважная тенька. Ну как вы? Успели? Все хорошо? А я вас жду, жду. Дом сторожу, никого не впускаю. и не выпускаю. Да мы и не собирались. Начала б ы л а мышка. Как же, как же. А кто хотел пойти посмотреть? На ябедничала тень. Только я все равно не пустила и рыжика тоже. Ну и чего ты я б е д н и ч а е ш ь Обиделся рыжик п о к о ш а ч ь и Я п е р о с т а выглянуть хотел. Да тихо ты. А то мы кое кого совсем с ума сведем! – рыкнул Урс, покосившись на Людмилу, которая от пережитого стресса едва ноги переставляла. Мам, ты посиди, пока, ладно? Я Степашку быстро переодену и тебе помогу. Алена видела, что ее мама как села на стул у входа, так и сидит, только покачивается слегка из стороны в сторону. Да, протянула Люда. Стой, ты почему стёпочку взяла, а собак тут оставила? Как почему? Лапы же не мытые. Стой, никуда без них не ходи. Я сейчас. Как эти лапы моют? В чем их моют-то, чтобы стёпка без собаки не оставался? р а з в е ж м о ж н о лишать моего внука такого присмотра? Урс только вздохнул. Наисовавшиеся было перспективы улучшения его личной жизни. Таяла, как первый снег. Когда семья собралась вечером дома и об обстоятельствах прогулки узнали в с ё реакция была довольно ожидаемой. Какое счастье, что они у нас есть, выразила общее мнение Матильда Романовна, потихоньку вытирая в з м о к ш и е от ужаса ладони. Какое счастье, что они успели. Как хорошо, что мы вместе. Конец четвертой книги. Продолжение следует. Читала Анжелика и Гнатева. ь